Я проглотил ещё одну порцию виски и бросил взгляд на стену. За ней как раз находился соседний номер. Я был уверен, что именно этот Джеф Гордон следил за мной и Мариан. Я поднялся, поставил стакан на стол и ещё раз задумчиво посмотрел на стену. Потом вышел из комнаты и постучал в дверь под номером 365. Кто там? спросил мужчина за дверью. Офицант, я изменил свой голос. Дверь слегка приоткрылась. Ударом плеча я распахнул её, настиж заставив отступить громадного человека, который смотрел на меня с удивлением. Он был из тех, кого бы не хотелось встретить ночью в тёмном переулке. Своим видом он напоминал рангутанга. В его глазах загорелась ярость. Что вам нужно? Ничего. Я пришёл сюда, чтобы немножко с вами побеседовать, сказал я, закрывая за собой дверь и прислонился к ней спиной. Что вы хотите? Вы следили за мной? Почему? Он опустил глаза. Вот у меня других дел нету, пробормотал Джеф. А хВот как? сказал я любезным голосом. Более того, вы ещё подбросили мне угрожающее письмо. Он покачал головой. Однако я видел по его напряжению, что он готов к действию в любой момент. Я кликну кого-нибудь, если вы немедленно не уберетесь отсюда. Он сжал мощные кулаки. Я сделал вид, будто ошибся. Извините, я, должно быть, обманулся. Но вы похожи на одного типа, который следил за мной. Джефф немного расслабился. Но я этого не делал. Почему вы думаете, что я следил за вами?» Но это я и хотел бы узнать. Извините за беспокойство. Я повернулся, будто собрался уходить. На столике у двери лежал толстый телефонный справочник. Я быстро схватил его и изо всех сил бросил книгу в лицо Гордону. Прежде чем он успел прийти в себя, я бросился на него, ударил по шее и заставил опуститься на пол. Потом я дал ему возможность чуть-чуть приподняться и вновь сильно ударил его ногой в лицо. Этот удар свалил его окончательно. Он лежал на спине с выпученными глазами и прерывисто дышал. Я встал на колени рядом с ним и начал обшаривать его карманы. В карманах брюк ничего интересного не было. Когда же я перешёл к пиджаку, Гордон очнулся. Реакции он обладал отменной. вскочил и двинулся на меня с клочьями. Я уклонился от его хука и сам ударил его в живот дважды, прежде чем он успел меня достать. Я попытался дать ему ещё разок, но тут же сам получил удар ногой прямо в грудь. Упав на паркет, я едва дышал. Гордон уже успел окрепиться, а я не мог даже пошевелиться. Я ничего не оставал сделать, как вытащить пистолет и направить на него. Это остановило моего противника. Я же, в свою очередь, пытался сдержать тошноту и восстановить дыхание, не выпуская его из виду. Садитесь на кровать, — наконец приказал я ему. Он сел, положив ручище на колени и уставившись на меня, я все еще оставался на полу. В течение трех-четырех минут я восстанавливал дыхание и продолжал внимательно наблюдать за ним. Когда я смог, наконец, подняться с пола, я был весь какой-то ватный, будто из меня выкачали воздух. Я без сил облокотился на стену. А теперь поговорим немного с скотином. Я продолжал держать Гордона на прицеле. Он что-то глухо пробормотал. Ты из банды Ставки? Он прикрыл глаза, и я понял, что попал в точку. Не опуская пистолета, я вытащил конверт из своего кармана и помахал им перед его носом. Ты думаешь, меня можно испугать подобными детскими игрушками? Я ухмыльнулся. Он уставился в пол и молчал, а я продолжал в том же духе. Мне очень не нравится Типы, которые следят за мной, это меня нервирует. Так и передай Старке. Кроме того, меня очень удивит, если он станет мэром. Да, и еще объяви ему, что завтра я его навещу. Он вытращил глаза. Я показал ему головой на дверь. А теперь убирайся из отеля, и чтобы я тебя здесь больше не видел, иначе попадешь в госпиталь месяца на два, на три. Он поднялся... Штайс подошёл к стелу, взял шляпу с загнутыми полями и натянул её на глаза. "Да, разумеется. Это был тот тип, что следил за нами." "Топой", сказал я. Он подошёл к двери, открыл её и только тогда обернулся. "Таких, как ты, я даже в детстве укращал дюжинами", сказал я. "Убирайся". Он сплюнул на пол и вышел. Внезапно я проснулся. В мою комнату мягко и настойчиво постучали. Я ощупью нашёл кнопку настольной лампы и включил её. Я немного потянулся на кровати, так как чувствовал себя неважно. Стук стал более требовательным. Я посмотрел на часы. Было 2 часа. «Двадцать минут. Мне казалось, что мои веки весят, пожалуй, не меньше тонны. Несмотря на то, что я перед сном открыл окна, в комнате было очень душно. Я вытащил из-под подушки пистолет, потом встал с кровати и подошел к двери. «Кто там?» — спросил я. Стук прекратился. «Это Эслингер», — послышалось из-за двери. Я сразу же узнал его голос, повернул ключ и открыл дверь». Тед Эсслингер быстро вошел в номер и поспешно закрыл за собой дверь. Он был явно чем-то расстроен. Я с упреком посмотрел на него и снова уселся на кровать. Пистолет я положил обратно под подушку и начал усиленно массировать себе затылок. Ради бога! «Дайте мне возможность поспать», — сказал я. «Мэри, Дрейк, не вернулась домой», — сказал он. зубы его стучали от нервной дрожи я вздохнул потянулся продолжая массировать затылок это что ещё одна ваша подружка вы что не понимаете голос у теды был хриплым напряжённым она ушла утром на работу и до сих пор не вернулась дрейк пришёл предупредить моего отца но боже — Что же я-то могу сделать? — воскликнул я. — Не могу же я работать по двадцать четыре часа в сутки. Тед нервно заходил по комнате. С ней наверняка что-то случилось. Как только я узнал о случившемся, я сразу же помчался к вам, пока только Дрейк и мой отец в курсе дела. Я почувствовал себя немножечко лучше. Когда ее видели в последний раз, я едва сдерживал зевоту. Она ушла из своего офиса в 5 часов. Роджер Кирк, тип, с которым у неё было свидание, так её и не дождался. Подумав, что она заболела, он вернулся домой, и только когда Дрейк позвонил ему в 11 часов, он забеспокоился. Я вытащил пачку из кармана пиджака, весявшего на стуле, бросил пару сигарет на стол. Садим и спокойно всё обсудим. Я закурил. Он сел, но от сигареты отказался. Я внимательно глядел на его возбужденное лицо. «Дрейк уже сообщил полиции об исчезновении дочери?» «Нет еще. Он только сказал моему отцу так, как думал. Ну, умеется. И что же ваш отец сделал?» «Пока ничего. И ничего не сделает до завтра. Именно поэтому-то я и поспешил к вам. У нас есть, по крайней мере, часов семь в запасе». «Понятно», — протянул я без особого энтузиазма. Но едва ли за это время можно что-либо предпринять. Я потушил сигарету. Вы её знали очень хорошо, она дружила с Люси и Макарту. Я поднялся. Через 3 минуты оделся, зашёл в ванную комнату, чтобы умыться и причесаться. Когда я вернулся, глаза Эслингера подозрительно блестели от нетерпения и любопытства. — Я думаю, стоит все же воспользоваться той зацепкой, — сказал я. — Далеко ли отсюда эта студия, стоп-фото? Мюррей-стрит в пяти минутах езды. — Вы на машине? — Да, она на улице, возле отеля. — Окей, поехали. Я запирал дверь своего номера, когда в дверях напротив появилась Мариан Френч. — Вы что, лунатики, что ли? — спросила она с любопытством, глядя на нас. Она была очень хороша в своей голубой ночной рубашке. Её длинные золотистые волосы падали ей на плечи, а хорошенькое личко было слегка пухшим от сна. "О", сказал я, "если вы подождёте пару минут, вы сможете увидеть, как восходит солнце. Я как раз тот человек, который его будет". Она взглянула на Теда Эслингера. "Это ваш помощник?" Поинтересовалась она нарочито небрежным тоном. — Мисс Френч, позвольте вам представить мистера Теда Эсслингера. Я церемонно наклонил голову. — А теперь будьте добры, малышка, возвращайтесь в кроватку. Эсслингер и я немножечко поупражняемся. — Случилось что-нибудь? Марьян кокетливо улыбнулась с Эсслингеру. Нет — Нет-нет, просто я так привык. Это помогает сохранить форму. Я махнул ей рукой и повернулся к Кассленгеру. Мы идём? Мы стали спускаться по лестнице. Я услышал, как Мариан преувеличенно глубоко вздохнула, затем дверь закрылась. Она прилестно, не правда ли, спросил я Яслингера. "Да", согласился он, "но сейчас не время". Ночной портье, жирный человек с большими усами, посмотрел на нас несколько удивлённо. Но я не счел нужным ничего объяснять. Мы пересекли холл, вышли на улицу и уселись в Понтиак. Поехали. Я хотел бы хоть немного и сегодня поспать. — Вы надеетесь обнаружить что-нибудь? — спросил он, выруливая на другую улицу. — Не знаю, — уклончиво ответил я, закуривая. — Есть одна идейка. До Мюррей-стрит мы не обменялись больше ни одним словом. Вдруг он резко свернул к тротуару и остановил машину. Мгновение он колебался, потом упрямо возразил: "Нет, я пойду с вами". "Нет, нет", сказал я быстро. "Мне за это платят, а вы совершенно другое дело". И потом: "Если нас здесь накроют, вашему отцу станет известно, что вы мне помогаете. Нам это совсем не нужно. Вы мне можете быть полезны только инкогнито". Возможно, вы и правы, согласился он. К тому же никто не знает, что я ушёл из дома, вам оставить машину. Она бы мне не помешала. Но её могут узнать, нет лучше уезжать. Я прошёл по Мьюра и Стрит метров 100, пока не нашёл маленькую улочку, сворачивающую налево. Улочка была узкой, едва не учи. Она привела меня к заднему входу, чтоб фото было, очень темно. Я вот щепью нашёл дверь. Она казалась мне особенно прочной. Я попробовал плечом, она зашеталась. Я ударил ещё раз, посильнее, и дверь распахнулась. Какое-то мгновение я стоял неподвижно, прислушиваясь, но в доме и на улице было всё тихо. Я прикрыл свет фонарика рукой, оглянулся и вошёл в узкий коридор. Прямо передо мной находилась дверь, ведущая в студию, и я открыл её. Лунный свет, проникший через стеклянную витрину, достаточно хорошо освещал комнату, и я погасил фонарик. Я огляделся вокруг, но не увидел ничего необычного. Потом я вернулся обратно в тёмный коридор. Любой полицеймен мог заметить меня с улицы, но правая дверь была полуоткрыта. Я вошёл. Комнаты это Видимо, служила лабораторией. На двух столах, стоящих посредине, были свалены фотографии и рамки. В камине было много пепла, но я не обнаружил ничего такого, что могло бы как-то быть связано с исчезновением четырёх девушек. Я сдвинул шляпу на затылок и в задумчивости стал потирать лоб. До сих пор у меня не было никакой определённой идеи, но я ожидал, что она появится. Я вернулся в студию и выглянул на улочку. Там совершенно негде было припарковать машину. Это обстоятельство сильно меня заинтересовало. Каким образом можно было вывести девушек из этой студии, если их и в самом деле похитили отсюда? Вдруг я услышал шум едущей на полной скорости машины. Раздался визг тормозов и машина остановилась. Я быстро выскочил в коридор и закрыл за собой дверь. Уры Стрит была прекрасно видна через стекло витрины. Возле тротуара я увидел мощную машину, из неё вышли три человека. Один из них остался возле автомобиля, а двое перешли тротуар. Один из них ключом открыл входную дверь студии. Всё это произошло так быстро, что у меня не было времени даже спрятаться. Я ждал, держа руку на пистолете, затаив дыхание. Из коридора мне было слышно, как те двое вошли в магазин. «Пошевеливайся», — сказал один из них. «Полиция может явиться сюда минут через пять». У него был хриплый голос и тяжелое дыхание. «Ладно, ладно, не беспокойся», — сказал другой. «Давай поживей эту фотографию». Я слышал, как что-то тяжелое упало на пол и слегка приоткрыл дверь, но ничего не увидел. Я не видел. Я не могу её отодрать, сказал человек с хриплым голосом. Работай, работай, подгонял другой, да побыстрее, скотина. Через некоторое время человек с хриплым голосом сказал: "Готово, пошли". Я слышал, как они пересекли комнату, открыли дверь и снова заперли её на ключ. Я снова выглянул. Они садились в автомобиль. Я не мог их узнать со спины, оба были коренастые, плечи квадратные. Один из них мог быть и Джеффом Гордоном, но поклясс в этом я не мог. Машина быстро уехала. Я тут же подумал, что если полиция должна была прибыть через 5 минут, мне необходимо быстрее смотаться отсюда. Я еще раз оглядел все вокруг, но никаких следов пребывания девушек не обнаружил. Потом я повернулся и вышел через коридор задней дверью. Открывая дверь, я вдруг заметил что-то, лежащее на полу. Я зажег фонарик и увидел, что у моих ног лежал смятый платок, некогда бывший белым. Я поднял его. Это был маленький носовой платок, окоемлённый кружевами с инициалами МД, вышитыми в углу. Я быстро выскочил на улицу, захлопнул за собой дверь и пошагал по направлению к Гранд-Трю. Инициалы МД могли означать только одно. Платок несомненно принадлежал Мэри Дрейк. Я подумал, что С этим платком и четырьмя фотографиями я могу легко доставить неприятности Мейси, если он не будет помогать мне. Всякое похищение относится к юрисдикции государства, и этим должно заниматься ФБР. Я сунул носовой платок в карман и свернул на Мьюра-стрит. На улице не было видно ни души. Я снова подошёл к витрине студии Stop Photo. Луна теперь висела высоко, но я мог ясно видеть все. Меня интересовала только одна фотография, под которой было написано «Специальное увеличение, полтора доллара дополнительно». Одного взгляда было достаточно. Теперь я знал, зачем приезжали сюда эти типы и что им было нужно. Фотография Мэри Дрейк исчезла, и на ее месте красовалось другое лицо. Часы пробили три раза, как раз в тот момент, когда я подошел к зданию Кронвельской газеты. На освещенном луной тротуаре я чувствовал себя одиноким, было душно, и я чувствовал, что весь пропитан потом. и пылью. Я прошёл мимо полуразрушенного здания, на всякий случай посмотрев на двойные двери, они были плотно закрыты. Я прошёл ещё с десяток метров и зашёл в первый подъезд. Приятненько работы открывать двери на улице, где светило как днём. Стоит только копу высунуть нос из угла, и облип. Я, я уж достаточно насмотрелся на Кронвильских полицейменов, чтобы не жаждать встречи с ними. Эти люди сначала стреляют, а уж потом спрашивают у вас удостоверение. Некоторое время я прислушивался, затаив дыхание. Кругом всё было совершенно спокойно. Я уже принялся за свою работу, когда вдруг услышал шаги. Я спрятался в подъезде и затаился. По направлению ко мне шла женщина. Это было ясно по стуку каблуков о мостовую. Она шла быстро, затем замедлила шаги и сразу же остановилась. Я выглянул. Женщина стояла перед зданием Кронвиллской газеты. Встроенная среднего роста в чёрном костюме, она несколько раз подозрительно огляделась. Я снова спрятался, надеясь, что она меня не заметила. Через несколько секунд я снова выглянул. Теперь она уже стояла перед двойными дверями. Я внимательно наблюдал за ней, раздумывая над тем, что же ей здесь понадобилось. И услышал слабый поворот ключа. Мгновением позже она толкнула дверь и вошла в здание. я всё-таки сохранил достаточно присутствия духа, чтобы попытаться отчалить от здания газеты как можно быстрее, и вдруг столкнулся нос к носу с полисменом, который совершенно непонятно откуда появился. Он смотрел на меня удивлённым взглядом. "Может быть, вы объясните мне, что вы здесь делаете?" спросил он, поигрывая дубинкой. Я решил притвориться пьяным. Старик, я вцепился в его плечо. Ты не должен уходить так быстро. Слушай, что я тебе говорю. Ты не должен уходить, уходить так быстро. Ладно, ладно, он презрительно толкнул меня. Ясно, откуда ты вышел. Убирайся отсюда сейчас же, иначе я тебе покажу. Понял. Я отступил назад. Но женщины и дети прежде всего и потом Я уходил от него, делая зигзаги. Наконец я заметил боковую улочку, быстро свернул в нее и, немного подождав, выглянул из-за угла. Полицейский медленно шел своей дорогой и через некоторое время повернул на Гран-Трю. Я сразу же помчался обратно к зданию, где размещалась Кронвильская газета, проклиная этого чертова копа, из-за которого я потерял по крайней мере десять минут. Я вытащил... Из кармана нуж выбрал подходящее лезвие и просунул его в щель замка. Замок щёлкнул с третьей попытки. Я вошёл в маленький холл, пропитанный каким-то неприятным запахом, и осторожно затворил за собой дверь. Некторое время я стоял, не шевелясь. В доме было тихо. На цыпочках я стал подниматься по лестнице. женщина вряд ли могла уйти иначе я слышал бы её шаги в редакции была в самом конце коридора я не стал пользоваться фонариком я помнил дорогу и решил пробираться ощупью на полпути я остановился что-то здесь было не так я прислонился к стене и попытался что-нибудь разглядеть в темноте мне вдруг показалось, что волосы у меня на голове сами собой зашевелились. Определённо что-то необычное вырисовывалось передо мной, но что? В одной руке я держал фонарь, другой попытался найти пистолет и в тот же миг События начали разворачиваться так, что у меня не осталось времени ни разглядывать, ни размышлять. Из темноты выплыл чей-то силуэт. Кто-то быстро проскочил мимо меня. Я выпрямился, как пружина, и протянув вперёд руку, ухватиться за что-то. И вдруг я почувствовал, как мою руку швырнули. Что-то маленькое и твёрдое упёрлось мне в рёбра, и мои ноги стали отделяться от пола. Я сразу же упал, ударившись головой о стену и погрузился в небытие. Я постепенно приходил в себя. Приподнявшись и прислонившись к стене, я выругался. В здании по-прежнему было темно и тихо. Я не мог понять, сколько же времени я был в отключке. Я зажег карманный фонарик и посмотрел на часы. из 20 4. Значит, я был в нокауте добрую четверть часа. Отсветто заламило глаза, и я выключил фонарик. Я попытался подняться, но мне это не удалось. Каждое движение с страшной болью отдавалось в моей голове. Я снова выругался. Вся эта история мне уже порядком надоела. Если бы я знал, что познакомлюсь с профессионалом под дзюдо, я бы ни за что не поднялся по зову Теда с постели. Я никогда и подумать даже не мог, что какая-то женщина сможет привести меня в подобное состояние. Я всегда считал, что умею все, но эта дама очевидно брала частные уроки у самого Микадо. Мне, наконец, удалось сесть... Через некоторое время я почувствовал себя несколько лучше и поднялся. С большим трудом я дотащился до лестницы, прислушался, но в доме было всё так же тихо. Она, конечно же, ушла. Я вернулся в редакцию Кронвиллской газеты. Дверь не была заперта, что меня несколько не удивило. Луч фонарика осветил голый письменный стол. Я подошёл к нему. Средний ящик был выдвинут. Это я не ожидал. Быстрый осмотр подтвердил мои опасения: фотографии трёх похищенных блондинок, которые мне показывал Диксон, исчезли. Так. Значит, эта леди Дзюдо похитила их фотографии. Это здорово осложняло всё дело, и это была зацепка. ФБР могло бы взять сей раскрутить клубок. Интересно, в курсе ли была та дама, приходившая сюда? Я поднял глаза от раскрытого ящичка и застыл на месте, увидев, что кто-то сидел в кресле возле меня. Я инстинктивно отступил назад и уронил на пол фонарик. Наклоняясь, чтобы поднять его, я почувствовал, как холодный пот прошиб меня. Кто здесь? спросил я, хватая за пистолет. Во рту у меня пересохло. Я ощущал себя беспомощным листком бумаги в бешеном вихре. В комнате Стояла тяжёлая гнетущая тишина. Я подошёл к креслу. Диксон смотрел на меня пустыми, остекленевшими глазами. Его лицо скривилось в ужасной гримасе. В слабом свете фонарика я увидел, что оно синего цвета. Струйка крови вытекала у него изо рта. Язык висел как большой кусок варёного мяса. Я внимательно осмотрел тело. На шее Диксона была затянута тонкая верёвка, наполовину скрытая в складках кожи.